I'm Пришла пора. Добрый вечер, мальчики и девочки. У вас в гостях радиопередача, книжка под подушкой. Промчалось лето красное, веселое и вольное. Настало время классное, дворовое и школьное. Немножечко дождливое, холодное и стужное. Но все-таки счастливая и очень-очень дружная Дорогие мальчики и девочки Я спешу вас поздравить всех С замечательным праздником 1 сентября Сегодня день знаний И многие из вас отправились в школу сегодня Первый раз, первый класс Наверное, первоклассники очень волновались Вы знаете известное стихотворение про Петю Который просыпался 10 раз? Если знаете, повторяйте со мной А если нет, слушайте внимательно Наверняка в нем вы узнаете себя Написала это стихотворение Агния Барто Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс Он теперь не просто мальчик А теперь он новичок У него на новой куртке отложной воротничок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 Ну, если нет, то очень хорошо. На самом деле, ребята, я вам открою секрет, что больше всех на свете сегодня знаете, кто волновались? А ответ я вам скажу, прочитав стихотворение Людмилы Фадеевой. У мамы первоклассника букет в руках зажат. У мамы первоклассника коленки чуть дрожат. Ну, вот и школа близится, и школьное крыльцо. У мамы первоклассника... тревожное лицо. «А что же с первоклассником?» творится в этот миг. Другому первокласснику он показал язык. Ну, ребята, конечно же, вы догадались, что больше всех на свете волновались за вас, ваши мамы. Особенно, если вы первоклассник или первоклассница. Но в заключение нашей передачи я хотела вам прочитать рассказ, который называется «Букет для Антонины Павловны». Этот рассказ написала Тамара Чинарёва. И школьники пришли 1 сентября с цветами. И первоклассники, и десятиклассники. Таких только не было цветов в этот день. И астры, и гвоздики, и ромашки, и хризантемы. Каждый хотел поскорее подарить букет своей учительнице. Учительницу 1 А звали Антонина Павловна. Она сказала... «Спасибо, дети! Только цветы дарить пока не надо, держите их в руках!» Ну, это было понятно. Если все букеты сложить в один, то получится такой букетище, что учительница его не удержать. Самая маленькая первоклассница Оля Пяткина позвонила в колокольчик с красным бантом. И все пошли в классы. В классе Антонина Павловна посадила детей за парты. Мальчика с девочкой, а девочку с мальчиком. Глаз был красивый и светлый, за окнами школьный сад. В школьном саду папы, мамы, бабушки и дедушки смотрят в окно и машут руками. Ну как будто их дети не за парты, а в самолеты сели и сейчас улетят. Ну вот, и передошла очередь и до цветов, улыбнулась Антонина Павловна. И все снова ухватились за свои букеты, а Влади Ушаков даже с места вскочил и побежал с цветами к учительнице. Но она его остановила. «Не торопись! Сегодня нужно дарить цветы не только мне. Вот на перемене мы пойдем завтракать. И вы увидите столовой нашего повара, Любовь Сергеевну. Она будет кормить вас кончиками, коржиками или ватрушками. Очень вкусными! Давайте выберем из каждого букета по самому красивому цветку. Сложим их вместе и получится букет для тети Любы». «Красивый получился букет!» Антонина Павловна рассказала про школьного доктора, про школьного библиотекаря и про учителя физкультуры. И для каждого из них первоклассники выбирали самые лучшие цветы и складывали в букеты. Вот уже 9 букетов лежало на подоконнике. Был здесь букет и для директора школы, который поздравлял всех учеников с первым школьным днем. У некоторых ребят цветы уже кончились – А теперь мы будем собирать букет для меня, сказала Антонина Павловна. Все оставшиеся цветы можете подарить мне. Букет для Антонины Павловны получился маленький и скромный. Спасибо вам, ребята, сказала она и поставила цветы в воду. Мой букет самый лучший. Так заканчивается наш рассказ. Но я надеюсь, что волнение сегодняшнего дня уже позади. Завтра начнется самый настоящий труд, уроки, домашние задания, оценки, но это будет только завтра. А сейчас, мои дорогие, спокойной ночи и самых счастливых вам снов!